Глава четвертая Как-то внезапно в комнате образовалась звенящая тишина. Но эта тишина никого не обманывала. И красноречивые взгляды, направленные на Лизу, прямо говорили. «Ты что, даже на него не взглянешь?» «Нет, ну...» <кхм> Прокашлялась она и скрестила руки на груди. Не могла же она сейчас взять и признаться, что... «Да, ей любопытно...» если только что утверждать обратное. Но сестры уже включились и стали наседать на Сашку. «Рассказывай!» А тот кивнул и выдал очередную порцию информации. «Что и как? Пока не знаю. С ним сейчас работает дядя захри И доступ в эту часть дворца закрыт». Маша встала с места. Анастасия медленно прошлась по комнате. У всех дочерей Далгитхана Умранова был доступ в зал для беседы. Но зайти туда незамеченными сейчас было бы проблемно. «Ну что, хотите глянуть?» Спросил Саша, оглядывая всех четверых. Лизи хотелось закатить глаза и исчезнуть, но отказаться она сейчас уже не могла. Сестры выразительно молчали. Деля сказала. «Естественно, хотим. Но ты сам понимаешь...» Дядю надо отвлечь. Вслух сказано не было, однако и без слов понятно. «Да, и еще», — добавила Ася. «После этого надо будет прикрыть Лизу. Она уходит и на прием не останется». Ух ты ж, хвост свой сожрать!» Сашка присвистнул и длинный замысловато выругался. Потом мотнул головой, отбрасывая пятерней с длинную челку. Он всегда так делал, когда нервничал. «Ладно, попробую. Но больше, чем за несколько минут, я не ручаюсь». «Ну», — подумала Лиза. Нескольких минут ей за глаза хватит. Потом они, озираясь по сторонам, крались в старую часть дворца, где находился зал для беседы. Это было непросто, учитывая то обстоятельство, что дворец готовился к приему гостей, и кругом была ужасная суета. Наконец добрались. Когда до двери в зал для беседы оставалось пройти совсем немного, только миновать последний поворот коридора, Сашка шекнул «Ждите здесь!» трансформировался, превращаясь в огромного черного нага, и скользнул вперед. Некоторое время ничего не происходило, секунды тянулись, словно свинцовые. «Ох, зачем я здесь торчу?» – думала Лиза. Но вот послышалось шипение. Это открывалась каменная дверь в зал для беседы. Потом голос дяди Захри, бубнение Сашки, их удаляющиеся шаги. «Быстро!» – скомандовала Ася. «Ты иди, а мы здесь посторожим!» А через пару секунд Лиза была уже внутри, и за ней закрывалась дверь древнего зала, похожего на перевернутую чашу. В первый момент было немного жутковато, сердце колотилось, словно хотело выпрыгнуть. Но тут ничего не происходило. Яркий магический свет конусом лился из центра потолка. Тишина, ни звука, ни единого всплеска. Она, наконец, успокоилась и смогла осмотреться. Незнакомец лежал на большом каменном столе у стены и, похоже, Спал. Отсюда казался обычным парнем, и ничего в нем теперь не напоминало того огромного крылатого монстра, которого она своими глазами видела недавно. Наверное, нужно было уйти прямо сейчас, но любопытство – великая сила. Лиза подошла ближе. Вблизи он выглядел молодым, по виду ровесник Данияра, а может и моложе. Темные волосы, смуглый, рисковатые черты лица. Красивый. На нем были только штаны из какого-то странного материала, похожего на кожу. Мягкая обувь. Вблизи исходившая от него мощная аура ощущалась гораздо ярче. Стараясь не пялиться на его идеально гладкий и развитый торс и сильные руки, Лиза невольно подумала. Интересно, куда же у него деваются крылья? Она подошла ближе. Рядом с незнакомцем на огромной каменной столешнице лежал его пояс с короткими ножными. Ножны показались ей странными. То ли рог, то ли кожа. Рисунок на них был явно не рукотворный, а природного происхождения. И тут же лежал кинжал. Кинжал почему-то привлек ее внимание. Стараясь не шуметь, она взяла его, положила на ладонь и стала рассматривать. Рукоятка была из того же материала, что и нужны, а вот лезвие – белое. Это не было похоже на металл, скорее на какую-то окаменелость. И если приглядеться, края были покрыты крохотными зазубринами. Лиза осторожно провела пальцем по лезвию. Оно неожиданно оказалось очень острым. Кровь выступила сразу. И в то же мгновение незнакомец резко сел и открыл глаза. А, Лиза застыла, глядя на него. Ее стало заливать холодком. Вот это была засада. Не везет так не везет. Зачем она только сюда поперлась? Надо было уходить сразу, как задумала. А теперь Лиза краснела от досады. Чувствуя, что любопытство выходит боком. Не хватало еще, чтобы он подумал, будто она пришла за ним подглядывать. Она так и стояла, боясь шелохнуться. А этот... Он продолжал сидеть и хмурился, как будто ему трудно было навести резкость в глазах и сообразить, что происходит. И как будто к чему-то внутри себя прислушивался. Лиза вдруг поняла, что он, кажется, не видит ее. «О, это было просто отлично!» Сейчас надо тихо положить его кинжал на место и тихо на цыпочках выйти. Но только она, стараясь не издавать ни звука и не делать резких движений, вложила кинжал в ножны, как он мгновенно и безошибочно нашел ее взглядом. Секунду они смотрели друг на друга. Наконец он словно очнулся и что-то быстро произнес. Что он сказал, понять было невозможно. А его голос – какой-то низкий рокот, в котором слышали серев урагана и шелест песков и он еще протянул к ней руку, как будто хотел... Что? Дальнейшее произошло на чистом автоматизме. Отпустить поток защитной магии и укрыть себя невидимостью доли секунды. А потом Лиза быстро положила кинжал на место и рванула из зала бегом. Опомнилась только, когда выскочила за дверь. А там сестры. И что-то надо было срочно делать с лицом, потому что они мгновенно на нее уставились. «Ну что? Как он тебе...» Она мысленно закатила глаза, сразу вспоминая, как разглядывала его торс. Потом прокашлялась и проговорила, пожав плечами. Так? Ничего особенного. М-м. послышалось недоверчиво. И, видимо, расспросы так бы и не прекратились, но к счастью, Лиза наконец сообразила, как пресечь это безобразие, и быстро шикнула. Уходим. Действительно, сюда в любую минуту мог вернуться дядя Захри. Понятно, что их к этому времени тут не должно быть. Обратно мчались бегом. К себе в комнату Лиза соваться уже не рискнула, потому они быстро юркнули в ту старую гостиную, где был мраморный бассейн с оранжевыми рыбками. Только забились туда, отдышались, летел Сашка, на ходу меняя трансформацию. Подошел уже ногами. Подошел, провел ладони по лицу и выдохнул. Фу, кажется, там очнулся этот твой. Лиза невольно замерла с открытым ртом. Сразу полезли в голову мысли, что сейчас начнется. Попыталась представить, что мог вытворить этот запертый в зале для беседы дракон. В принципе, не должно произойти ничего страшного, там защита, родовая магия. Но он ее видел, и это был большой и жирный минус. Оставалось только надеяться, что не разглядел. А на нее опять все уставились, и надо было как-то реагировать. Лиза выдавила улыбку и невинно поинтересовалась. «Что ты говоришь? Правда?» «Угу», – Сашка кивнул и добавил. «Если ты собираешься уходить, то самое время сейчас, пока все заняты». Тут уж Лиза пришла в себя окончательно. «Ага, уходим. Да». Только почему-то трудно было заставить себя двинуться с места, как будто держала что-то. «Слушай, а ты точно не хочешь остаться на прием?» – прищурилась Диля. А. <связывая> Лиза выставила вперед ладонь. Нет, не вариант. Ну что? напомнил Саша. А то узнает мамы, тогда я вообще ни за что не ручаюсь. И в этот момент откуда-то издали донесся голос Валерии Умрановой. Мгновенно повисла тишина. Стало кристально ясно, что тянуть время дальше уже нельзя. В следующем мгновении Лиза с братом были уже в городской резиденции семьи Умрановых. Повезло, в холле в тот момент никого не было. Саша быстро оглянулся в сторону парка, где стояла в оцепенении охрана, и сказал ей. «Жди здесь, я выкачу твой байк и вернусь». Развернулся, чтобы выйти, и замер. За его спиной, уперев руки в бока, стоял дядя Саха. Смерил их обоих прищуренным взглядом. «Далеко собрался. Эм, я... Э, небольшая прогулка, дядя!» И замолчал. На больше не хватило Сашкиного вранья. «Угу». Понимающе протянул белый наг, медленно обходя его. «Значит, решил прокатиться». Тот покраснел как рак, а дядя молча мотнул головой. Саша бросил на Лизу быстрый взгляд из-под лобья, словно хотел сказать. «Прости, я старался, но тут форс-мажор. И сейчас. Теперь дядя Саха повернулся к ней. «А ты ко мне в кабинет» и не спеша двинулся через холл. Ничего не осталось, как последовать за ним. Лиза тяжело вздохнула, глядя на широкую, крепкую спину дяди. Попала так попала. Потом вдруг вспомнила, что это ведь именно дядя Саха помогал когда-то сбежать ася Это многое меняло. Она приободрилась и стала обдумывать, как бы использовать этот шанс. В подземном дворце в это время творилось небольшое локальное светопредставление. В зале для беседы очнулся дракон. Естественно, Захри, как только почувствовал неладное, сразу рванулся туда. Ибо неизвестно, чего ждать. Дракон, хоть и имел человеческую форму и выглядел разумным, вполне мог оказаться неадекватным. Если еще начнет проявлять агрессию, к нему пришлось бы применять меры пресечения. А этого не хотелось. Во-первых, крайне интересный экземпляр, носитель старшей крови, который на Земле уже не осталось. А во-вторых, не исключено, что это их будущий зять. Честно говоря, дракон и выглядел неадекватным. Правда, агрессии не проявлял, и, кстати, на него не произвело никакого впечатления появления Захри в полной боевой трансформации. Хотя при виде черно-бронзового нага многие свои хвосты обмачивали. Парень только взглянул на него мельком и продолжил ходить взад и вперед по залу. При этом он что-то говорил и очень эмоционально. Но Захри не смог понять, сколько не пытался. Среди языков земных рас этому року только камнепада и рёва урагана не было аналогов. И все же как будто что-то знакомое проскальзывало. Некоторое время Захри слушал его, наконец не выдержал, вскинул ладонь и прошипел. «Подожди, давай помедленнее, я не понимаю». Тот замер, что-то засветилось в глазах, потом медленно и на ломаном произнёс. «Где она?» Это произошло так неожиданно, Что Захре в первый момент слегка завис, однако включился сразу, раз пошел контакт. Качнул головой. Постой! Сначала представься: Я Захре! И приложил руку к груди, а потом указал на него: Как зовут тебя? Опять прозвучало что-то оглушающе ракочущее. Потом парень уже вполне человеческим языком проговорил: Кай! Кай! захри едва сдержался, чтобы не фыркнуть, настолько несопоставимо это ему показалось. А тот снова упрямо повторил. «Где она?» «Кто?» «Самка. Я видел ее. Где она?» Нетрудно было сложить два и два. мог сделать скидку, что этот парень в кожаных штанах свалился с неба и не знает правил, но некоторые вещи следовало прояснить сразу. «Мы сейчас пойдем к главе клана, и ты сам ему все расскажешь», — сказал он. «Но не советую называть его дочь с самкой». Какая-то непонятная гамма чувств промелькнула в чуть раскосых глазах парня. Он весь подобрался и кивнул. «Тогда следуй за мной». захри повернулся спиной и направился к выходу из зала для беседы. Это была проверка, насколько дракон адекватен. У самой двери глянул через плечо. Парень выглядел хмуро и сосредоточенно, и шел за ним в нескольких шагах. Все вокруг было ново и необычно. Место, где он оказался – этот дворец, магия. Хотя тот взрослый мужчина, с которым он говорил, имел признаки родственной расы. Наверное, потому было проще понять его язык и подстроиться. Дракон назвался коротким именем Кай, потому что полный тот мужчина все равно бы не выговорил. Сейчас его должны были отвезти к главе клана. Кай понял, что это старший. Но все было неважно. Его волновало только то, куда исчезла та, чья кровь осталась на его ритуальном кинжале. Захри умышленно перекрыл магии доступ в эту часть дворца и провел дракона по пустым коридорам, чтобы по пути им никто не встретился. Сейчас дворец переполнен прислугой, идет подготовка к завтрашнему приему, и нет никакой гарантии, что кто-то не будет шпионить. Информацию о драконе следовало бы придержать. Решать, как адаптировать его и можно ли вообще показывать его, будет Далгет. Он глава. И сейчас они как раз дошли до его кабинета. Перед покрытой замысловатой резьбой древней каменной дверью захри остановился и обернулся к парню, шедшему за его спиной. «Здесь ты войдешь», — проговорил. «С тобой будет говорить глава». Парень хмуро взглянул на него из-под бровей. «Санка. Подумать столько». Захри еще раз оглядел его кожаные штаны, голый торс и кинжал на поясе. Потом приложил руку к артефакту связи, вживленному под кожу на груди, и мысленно обратился к брату. «Он здесь, за дверью». Далгит ответил сразу. «Пусть войдет». Черно-бронзовый наг толкнул ладонью резное каменное полотно. Древняя охранная магия потекла холодком. Тяжелая дверь кабинета дрогнула и с тихим шелестом приоткрылась. «Проходи», — сказал Захри. Дракон упрямо прыгнул голову и двинулся в проход. Захри невольно отметил про себя, что тот, проходя, коснулся двери рукой. Магия буквально загудела, однако пропустила его. Это был ошеломительный момент. Об этом черно-бронзовый маг решил подумать позже, после того, как внимательно изучит старинные свитки. На всякий случай передал по ментальной связи. «Братс, я рядом» но в кабинет не вошел. Глава клана Черных Нагов хотел поговорить со странным гостем с глазу на глаз. Так узнать можно было намного больше. Далгит откровенно не представлял себе, что с ним делать. Как держать дракона в подземном мире? Ему же здесь не взлететь. Но и выпустить его в верхний мир не мог, потому что стоит тому подняться в воздух, его немедленно засекут и собьют ракетами. Тупик, черт побери. Сейчас он смотрел на диковатого незнакомца, которому на вид лет 25-27 двадцать от силы. И думал, а на самом деле лет ему сколько? Откуда он вообще свалился на их голову? Наконец показал гостю на кресло прямо перед своим рабочим столом. Когда тот сел, проговорил. «Я дал Гетхан Умранов, глава клана Черных Нагов. Представься». Кай представился коротким именем. Тяжелый взгляд черных глаз остановился на нем. Речь уже воспринималась лучше, однако сидевший напротив него взрослый, но еще крепкий мужчина казался закрытым. Красивое, словно каменное лицо, было невозмутимо спокойным, невозможно уловить эмоции. Это нервировало. «Это имя рода?» Спросил мужчина, сложив вместе руки. Сходство с тем, кто привел его сюда, было очевидным, но этот выглядел старше, и у него было больше седины в волосах. Нет. Кай качнул головой. «Тогда назови имя Рода». Он произнес, как его имя звучит полностью. Мужчина кивнул. На лице по-прежнему не отразилось никаких эмоций. Повесла пауза. Каю казалось, что драгоценные мгновения утекают сквозь пальцы. Он подался вперед и поговорил. «Где Са...» Вовремя вспомнил. «Где она?» «Я ее видел. Тот, кто привел меня сюда, сказал, что я должен спросить у тебя» самка Только повтори это», – мысленно взревел Далгет. За эту оговорку он готов был спустить шкуру с того Маугли, который сейчас сидел напротив. Что Лиза заходила в зал для беседы, Далгиту уже было известно. Еще хуже было другое. Ее нигде не могли найти. Где она? Где дочь? Далгет готов был перевернуть здесь все. Как раз в этот момент пришел вызов ментальной отсахи. «Брат, Лиза у меня». «Очень хорошо». Далгет медленно выдохнул, сковывавший его напряжение. «Пусть у тебя и остается». Потом перевел взгляд на молодого мужчину напротив, а тот напрягся. Он мог бы и дальше выдерживать того в неведении, однако сказал прямо. «Ее здесь нет».